Охотник за леопардами. Стоит Зедену подумать о детстве, как в памяти его всплывают всегда одни и те же картины. Заслышав знакомые шаги отца по прибрежной гальке, Зеден с радостным криком кидается навстречу. За Зеденом семенят младшие братья. Отец возвращается после трехдневной охоты. Его чуба из н е к р а ш е н н о й домотканной материи в ы п а ч к а н а в крови. Старое кремневое ружье он держит в руке. За спиной у него болтается еще не высохшая медвежья шкура или оленьи рога, а то и половина к о з л и н о й туши. Мать отправляется в этот день к соседям, предлагает свежего мяса, а взамен почти всегда приносит замбу, чай, соль. или другие вещи, которых в доме обычно не бывает вдоволь. После еды отец садится плести селки или набивает патроны и рассказывает сыновьям о том, что видел в лесу, какие повадки у зверей, о чем поют лесные птицы. Мальчики, у с е в ш и с ь вокруг, жадно ловят каждое слово отца, гладят его большой охотничьи нож и в глазах у них восторг, желание поскорее стать взрослыми. И вот Зеден впервые на охотничьей тропе. Он не спускает глаз с отца, старается подражать его движением, начинает светать. На всем холодная роса, но они идут босиком. Так научишься легче ступать, звери пугать не будешь, слышит Зеден. В дождь другое дело. В дождь хоть обувайся, хоть нет, в лесу все равно шумно. Отец смолкает и останавливается. Его широкая нескладная фигура приобретает кошачью гибкость. В просвете среди зелени д Зедан видит, как два красавца оленя, раздувая ноздри, топчутся друг возле друга. В стороне стоит самка, спокойно поедая молодые листочки. Отец подает Зедану знак: бери левого. Охотники бесшумно ставят на с о ш к и свои до потопные ружья и тщательно ц е л я т с я Выстрелы звучат почти одновременно. г о р н о е эхо повторяет их. Лес отвечает хлопаньем крыльев, встревоженными голосами птиц, т р е с к о м сучьев. Видя, что его олень, вскинув голову, падает на передние ноги, Зеден трясет ружьем и оглашает воздух радостным к л и ч е м д о р о г о же обходится ему неопытность. Упав на землю, зверь успевает обломать оба своих молодых рога. о п ь я н е в от радости, Дзеден не замечает, что отец сразу же после выстрела хватает своего л е н я за голову и держит его, пока животное не перестает биться в судорогах. Эх ты, зверобой, говорит отец. Сколько раз тебе говорил? Весной вся цена оленя в пантах. Ну да ладно, и мясо пригодится. А наперед знай, зверь чует, что его бьют из зарогов, и всегда нравится обломать их перед смертью. Это объяснение, слышанное от с а м о деда, к а р ц а д з е д е н а вполне убедительным. И еще одна картина детства встает перед глазами Дзедена. Плачет мать, при тихли з а б и в ш и ь с у г о л братья. Больной отец лежит на кошмей хрипит, хрип этот страшный, непонятная тревога охватывает з е д е н а Он долго лежит с открытыми глазами. В горле у отца нарыв, дышать ему все труднее. Мать уже два раза ходила молиться, в монастырь отнесла туда последнюю медную утварь. Больше в доме ничего ценного не осталось. Но проходит несколько дней. Болезнь усиливается, и нарыв п р о д ы в а е т с я внутрь. В дом заглядывает смерть.